Я заверила, что не будет. «А где ты будешь ночевать?» — спросила она. Я представила себе, что будет, если я скажу правду. Я буду спать с внуком мужчины, в которого Фло Клэнси влюбилась почти шестьдесят лет назад. Я сказала, я подумала, что надо больше времени уделить квартире тете Фло. Такими темпами я пока ничего не успеваю. Прости, Мелисент, что я тебя так нагрузила, я и подумать не могла, что это окажется таким непростым делом. Да все нормально, мне даже нравится. Бабушка сказала, что ты познакомилась с Белл Серп. С какой Белл? Серп. По крайней мере, я знала ее под этой фамилией, но, кажется, она снова вышла замуж. Она была такая смешная, эта Белл. Она и сейчас такая. Потом я убедила ее насесть на Деклана, чтобы тот подавал документы в колледж и повесила трубку. Стиральная машина закончила стирку, я развесила белье над ванной, упаковала сумку и поехала на площадь Уильяма, к Тому Омара. Выйдя из машины, я увидела Питера Максвелла, который спускался по лестнице в свою квартиру с несколькими папками под мышкой. На нем были джинсы, плотная клетчатая рубаха и спецовка. Он улыбнулся мне. — Привет. Хочешь... «Чашечку кофе и шоколадный бисквит». <свят> «Не против». После театрального драматизма Джеймса его спокойная, добродушная манера мне очень импонировала. Его квартира разительно отличалась от соседней. Покрытые красной плиткой пол, красные шторы, белые стены, увешанные абстрактными картинами. «Комната мужчины?» Кроме картин и единственной лампы с белым абажуром, других украшений не было». Мебель только самое необходимое, в основном из натурального дерева. Кресла оббиты материалом в черно-белую клетку. Комната создавала ощущение прохлады, воздушной легкости и спокойствия, и казалось, что ее обитатель находится в мире с самим собой, чему я сильно позавидовала. Совсем не похоже на квартиру Фло, заметила я. Другое отличие было в том, что везде было тепло от двух радиаторов, по одному в каждом конце комнаты. «Знаю. Пойду поставлю чайник». Он снял спецовку, повесил ее за дверью и скрылся в кухне. Вернувшись, сказал, «Мне приходилось видеть твою тетушку по меньшей мере раз в неделю. Моей обязанностью было выносить бутылки». «Какие бутылки?» Он усмехнулся. из-под шери. Она не хотела, чтобы Чармиан, дворники и эта старая, но роскошная рыжая, знали, как она закладывает». В последний год Фло выпивала за день больше бутылки. Впрочем, милая была старушенция. Мне она нравилась. Я ее видела только раз на похоронах моей другой бабушки. Жаль, я раньше не знал, что вы родственники. Вот бы Фло удивилась, если бы узнала, что мы учились в одном классе. Он снова ушел на кухню и вернулся с двумя чашками кофе и упаковкой пирожных. «Хозяин из меня никудышний, в буфете ничего нет. Надеюсь, ты ела?» Что-то я в последнее время постоянно забываю поесть. Он почесал бороду и так, уже похожую на развороченное птичье гнездо, и задумчиво сказал, где-то должна быть банка солонины и пакет пюре быстрого приготовления. Хочешь, я сейчас быстренько сварганю пюре с мясом? Да нет уж, спасибо, меня бросила в дрожь. Это одно из любимых блюд моей мамы. Оно будет слишком сильно напоминать мне о доме. У меня раньше было такое же чувство от сериала «Улица коронации». Мама не пропускала ни одной серии, и в доме должна была быть идеальная тишина. Даже чихать запрещалось, иначе затрещина.